Глава пятьдесят шестая. Итак, все мы стали свидетелями убийства, говорит Элизабет. И надо сказать, это чудесно. В пятнадцати милях по извилистой дороге от офиса полиции происходит внеочередное заседание клуба убийств по четвергам. Элизабет разложила полноцветные снимки трупа Яна Вентома и места преступления под всеми возможными углами. Она засняла всё это на свой телефон, притворяясь, что вызывает скорую. А потом она частным образом списалась с Роберсбриджским химиком, который задолжал ей услугу, когда Элизабет промолчала о раскопанном ею уголовном деле времён 70-х. Если держаться более общепринятого отношения, трагично, вставляет Ибрагим. Да, если нам нужна мелодрамма, Ибрагим отмахивается Элизабет. Тогда первый вопрос вступает Рон. Откуда тебе известно, что это убийство? На мой взгляд, похоже на сердечный приступ. Ты врач? Рон интересуется Элизабет. Не больше твоего, Лиз, отвечает Рон. Элизабет достаёт из папки лист бумаги. Но, «Ну, Рон, я уже обсуждала это с Ибрагимом, потому что у меня для него было задание. Однако слушай внимательно. Причина смерти передозировка фентанила, введённого совсем незадолго до смерти. Информация непосредственно от человека, имеющего доступ к служебной переписке экспертизы Кенской полиции, но Донна пока не подтвердила, хотя я постоянно шлю ей сообщения. Доволен Рон? Да, кивает тот. Отдаю тебе должное. А что такое фентанил? Впервые слышу. Опиоидный трон, как героин, объясняет Джойс. Используется при анестезии для снятия боли и много чего ещё. Очень эффективное средство, пациенты в восторге. Его можно использовать не только в медицине, добавляет Ибрагим. Скажем, если ты наркоман, и секретная служба русских находит ему множество применений, дополняет Элизабет. Рон удовлетворённо кивает. Ибрагим говорит: "А поскольку он видел незадолго до смерти, мы все подозреваемся в убийстве". Джойс хлопает в ладоши. "Великолепно. Не знаю, как бы кто-то из нас смог раздобыть фентанил, но великолепно". Она раскладывает венские крендельки на тарелочке в память венчания принца Эндрю с Сарой Фергюсон. Много лет назад Джоанна решила, что это картинка в её вкусе. Рон кивает, разглядывая снимки места преступления. Смотрит на лица проживающих, которые тянут шеи, чтобы лучше рассмотреть обмякшее тело Яна Вентома. Так что, его кончил кто-то из Куперс-Чейских? Кто-то с этих фоток? А мы все на них есть, напоминает Ибрагим. Кроме, конечно, Элизабет, вставляет Джойс. Она ведь снимала, но все равно мало-мальски приличный следователь ее тоже запишет в подозреваемые. Да уж, надеюсь, соглашается Элизабет. Ибрагим выходит к перекидной доске. Элизабет попросила меня произвести некоторые расчеты. Элизабет, Джоис и Рон поудобнее усаживаются в креслах. Рон берет пенделик, к облегчению Джоис. которая теперь чувствует, что тоже имеет право. Они местного производства, но в программе Грега Уоллеса говорили, что пикут их на такой же фабрике, как настоящие. Ибрагим начинает. Кто-то из этих людей сделал Яну Вентемо инъекцию, которая убила его по всей вероятности не больше чем за минуту. На бицепсе обнаружили прокол. Я опросил всех составить список Кто из присутствующих вы запомнили? И вы любезно исполнили просьбу, хотя никто не распорядил, имена по алфавиту, как я просил. Ибрагим косится на Рона. Тот пожимает плечами. Честно скажу, я запутался где-то между F, G и H и на том сдался. Ибрагим продолжает. Если объединить эти списки, что несложно, если умеешь обращаться с таблицами Excel. Мы получаем шестьдесят четыре присутствовавших на месте действия, считая и нас самих. Добавим старшего инспектора Хадсона, констебля Дефрейтас и строительного рабочего Богдана, который куда-то задевался. Он ушел на холм, вставляет Элизабет. Спасибо, Элизабет, отвечает Ибрагим. Добавим водителя платформы, ее зовут Мари, тоже полячка, если вам интересно. Еще она преподает йогу, но это к делу не относится. Еще там была проживающая на вершине холма Карен Плейфер, поскольку она собиралась обучать нас компьютерной грамотности. И, конечно, отец Мэттью Маки. Получается семьдесят и Брагим, и тоже Трон, жуя второй крендельек. На страх диабету, а с Яном Вентомом получается семьдесят один, объясняет Ибрагим. Ты что, думаешь, он подъехал, устроил трам-тара-рам, а сам покончил с собой? Прекрасно, поору, удивляется Рон. Дело не в том, что я думаю, Рон, говорит Ибрагим. Это просто список. Пожалуйста, сдержи нетерпение. У меня только нетерпения и есть, возражает Рон. Это моя суперсила. Ты знаешь, меня однажды упрашивал проявить терпение Артур Скаргил. Артур Скаргил. Итак, один из этих 70 убил Яна Вентома. Обычно клуб убийц по четвергам имеет дело даже с более широким кругом подозреваемых, но нельзя ли сузить его ещё больше? Это кто-то, имевший доступ к иглам и лекарствам, предполагает Джойс. Здесь у всех есть доступ, Джойс, возражает Элизабет. Именно так, Элизабет, поддерживает её Ибрагим. Если мне будет позволено наглядное сравнение, нам пришлось бы искать иголку в стоге из одних иголок. Ибрагим выдерживает паузу, ожидая аплодисментов. Не дождавшись, он продолжает. Итак, укол занимает долю секунды, Если человек имеет опыт внутримышечных инъекций, а здесь все его имеют. Но для введения препарата потребовалась бы очень близкая дистанция. Так что я вычеркнул имена тех, кто, как нам точно известно, не приближался к Яну Вентемо. Исключаются все, кто не может передвигаться без поддержки. Тут нам на руку что многие из толпы страдают серьёзным ограничением подвижности и никак не могли незаметно для нас сделать стремительный рывок. Только не те, кто с эндопротезами, соглашается Рон. Одни только эндопротезы позволяют вычеркнуть восьмерку. Подтверждает Ибрагим. Кресла-колятки здесь тоже наши помощники, как и катаракты. И ещё многие, как Стефан Ты надеишься, согласишься со мной, Элизабет, что утром никак не могли оказаться рядом с Вентомом. Их исключаемый из списка выпадают и три дамы, прикованные к воротам чуть не до обеда, когда кто-то догадался вызвать пожарную команду. И вот что у нас получается. Ибрагим показывает верхнюю дощечку перекидной доски со списком. 30 имён, считая нас, И один из них убийца. Замечу ещё только, что по алфавитному порядку фамилий я первый в списке. Хорошо поработали, Ибрагим, хвалит Джойс. Итак, список есть, заключает Элизабет. А теперь, пожалуй, пришла пора подумать. Мне кажется, общими усилиями мы могли бы ещё немного сократить список, говорит Ибрагим. Кому нужна была его смерть? Вопрошает Рон. Кому выгодно? Один ли человек убил Карана и Вентема? Забавно, да? подаёт голос Джойс, отряхивая блузку от крошек. Что мы знаем убийцу? То есть, мы не знаем, кто он, но наверняка с ним знакомы. Блестяще, соглашается Рон. Он подумывает о третьем крендельке, хотя и знает, что даром ему это не пройдёт. Ну, Давайте уже приступим, говорит Ибрагим. В 12 здесь разговорный французский.